Жить стало веселее. Когда Панеат Истрати пробовал во время своего пребывания в СССР говорить о том, что не соответствует тому, как он представлял себе страну социализма, ему отвечали «Нельзя сделать омлета, не разбив яиц». Румынский писатель возражал «Я вижу разбитые яйца, но не вижу омлета. Яйца разбиваются беспощадно». Но после того, как строительно-разрушительная машина коллективизации и индустриализации была пущена в ход, начинает появляться арбис лето. 13 декабря 1931 года Сталин дает интервью немецкому писателю Эмилю Людвигу, автору биографии «Великих людей». «Задачей, которую я ставлю на всю жизнь, является укрепление государства социалистического и, значит, интернационального». Слово было сказано – «Укрепление государства». Слово это ревизовало все обязывавшие в то время теории, которые считались ортодоксально-марксистскими. На основании этих теорий, а на их подкрепление шла армия, цитат из Маркса, «государство должно было очень скоро отмереть». Сталин еще употребляет прилагательное «интернациональное», но главным является существительное «государство» и глагол «укреплять». Цементом этого государства должен был быть страх – Эмиль Людвиг спросил Сталина. «Мне кажется, что значительная часть населения Советского Союза испытывает чувство страха, боязни перед советской властью, и что на этом чувстве страха в определенной мере покоится устойчивость советской власти». Эмиль Людвиг формулирует свой вопрос, как если бы он был знатоком с результатом исследований профессора Бородина, героя пьесы Афиногенова «Страх». «80% всех обследованных, — говорит профессор Бородин, — Живут под вечным страхом окрика или потери социальной опоры. Молочница боится конфискации коровы. Крестьяне – насильственной коллективизации. Советский работник – непрерывных чисток. Партийный работник – боится обвинений в уклоне. Неудачный работник – боится обвинений в идеализме. Работник техники – обвинения в вредительстве. Мы живем в эпоху великого страха. Нет в Советском Союзе ни одной профессии, ни одной социальной группы, которая бы не боялась. «Сталин, отлично пьесу Афиногенова знавший, отвечает Людвигу. Вы ошибаетесь. Неужели вы думаете, что можно было бы в течение 14 лет удерживать власть и иметь поддержку миллионов масс благодаря методу запугивания, устрашения? Нет, это невозможно». Но Сталин добавляет. «Конечно, имеется некоторая небольшая часть населения, которая действительно боится советской власти и борется с нею. Но тут речь идет не только о политике устрашения этих групп, которая действительно существует. Всем известно, что мы, большевики, не ограничиваемся здесь устрашением и идем дальше, ведя дело к ликвидации этой буржуазной прослойки. Сталин поправляет немецкого писателя. Не устрашение, а ликвидация части населения буржуазной прослойки. Вряд ли эта поправка могла подействовать успокаивающим образом на те части населения, которые полагали себя вне групп, предназначенных к ликвидации. В годы первой пятилетки принимается серия законов, направленных на укрепление государства. Принимаются законы, укрепляющие трудовую дисциплину. Сотни тысяч крестьян, пришедших в город на заводы и фабрики, перевоспитываются, превращаются в пролетариев с помощью административных принудительных мер. Хозяином предприятия, единоличным начальником по постановлению ЦК от сентября 1929 года становится директор До сих пор предприятием руководил «Треугольник», директор, секретарь парткома, председатель правкома. Директор получает право решать все вопросы самостоятельно, увольнять рабочих без уведомления профсоюзов, которые в 1933 году ликвидируются даже формально, сливаются с нарком трудом. Постановление говорило, что профсоюзы ликвидируются по просьбе самих профсоюзов. За прогул самовольно не выход на работу, даже в течение одного дня – Рабочий отдавался под суд, но директор, получивший широкие права, также жил под угрозой. Если предприятие не выполняло план или выпускало плохую продукцию, под суд отдавался директор. Трудовой кодекс не только не продвинулся дальше норм и декретов первых лет диктатуры пролетариата, но в ряде положений пошел назад. В августе 1932 года предпринимается самый жесткий из серии законов, направленный на укрепление государственной дисциплины. Постановление об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укреплении общественной и социальной собственности. Поскольку в Советском Союзе все было общественной собственностью, закон этот распространялся на всех служащих государства. К ним были причислены колхозники, которые представляли один из главных его объектов. Особенностью закона было применение в качестве судебной репрессии. одного лишь наказания, высшей меры социальной защиты, расстрела с конфискацией всего имущества. При, в кавычках, смягчающих обстоятельствах расстрел заменялся лишением свободы на срок не ниже десяти лет с конфискацией всего имущества. Закон этот вскоре был распространен по аналогии на обширный круг преступлений, в том числе спекуляцию, саботаж сельскохозяйственных работ, кражу семян и так далее. Ныне советские историки отмечают – Закон от 7 августа был излишне суров и юридически недостаточно отработан. Наряду со злостными расхитителями под его действие попадали лица, совершившие незначительные проступки. Но именно в этом и состояла роль закона от 7-8 1932 года. Универсальность и предельная жестокость делали его одним из важнейших инструментов укрепления государства. Делали его одним из важнейших инструментов в кавычках «укрепления государства». Не менее важен был и принятый в конце 1932 года закон о введении в стране системы внутренних паспортов. Паспорта, которые всего два года назад назывались важнейшим орудием полицейского воздействия и податной политики в так называемом полицейском государстве, становится очевидным достижением на пути к социализму. Паспорта ограничивали свободу передвижения граждан, облегчали контроль над ними. Главное же, поскольку паспорта выдавались только городским жителям, колхозники, паспортов не получившие, оказались прикрепленными к земле. Юрьев день закончился. Запрещение самовольно покидать предприятие и право нарком труда переводить квалифицированных рабочих и специалистов на другую работу в другую местность, в другие отрасли промышленности прикрепляли к земле жителей городов. Все граждане страны становились слугами государства, которое определяло им место службы и запрещало его покидать под угрозой сурового наказания. Закон от 8 июня 1934 года завершал систему заковаления граждан. Измена Родине называлась смертной казнью. Закон этот окончательно реабилитировал понятие «Родина», понимая под ним советское государство, которое по решению партии и правительства возвращалось в историю России. Закон реабилитировал термин «наказание», который с 1924 года не употреблялся. Тем самым государство – отказывалась от идеи перевоспитания нарушителей и объявляла о намерении строго наказывать преступников. После революционной десятилетия господствовало с убывающей силой убеждение по Марксу, что бытие определяет сознание. Следовательно, изменив бытие, экономические условия, окружающую среду, государство изменит сознание. Следовательно, за исключением тех, кого следовало истребить, как неисправимых, Остальных можно было исправить, перевоспитать. Но к 1934 году было объявлено, что это вина не общества, а индивида. Он виноват, что не смог избавиться от родимых пятен капитализма, от пережитков прошлого. его следует наказать. Ибо, хотя бы бытие изменилось, его сознание осталось неизменным. Наконец, закон от 8 июня 1934 года реабилитировал семью. Закон вводил коллективную ответственность для членов семьи за вину, допущенную одним из них. Для членов семьи, которые знали о намерении в кавычках «изменника Родине», предусматривалось заключение в лагерь на срок от двух до пяти лет, а для тех, кто не знал, полагалась ссылка на пять лет. Эта последняя мера была исключена из закона в 1960 году. Введение круговой поруки отражало возродившуюся заинтересованность государства в крепкой семье. Новый кодекс о семье и браке будет принят в 1936 году, но уже в 1934 изменение отношения к семье становится очевидным. Началось восстановление разрушенной семьи, но на новой основе. Каждая советская семья должна была принять нового члена. Советское государство, закон об измене родине предупреждал советских граждан о солидности и железного занавеса. Над каждым советским гражданином в конце первой пятилетки висит свой домоклав меч. Все боятся. Сталин очень хорошо объяснил Эмиле Людвигу, как система страха действует. Если есть группа населения, предназначенная для ликвидации, совершенно естественно возникает иерархия страха. Боятся все, но в разной степени и разного наказания. При этом все помнят о существовании тех, кто предназначен для ликвидации и больше всего боятся попасть в эту категорию. Юрий Ларин на той самой конференции марксистов-аграрников В декабре 1929 года, на который Сталин дал сигнал к ликвидации кулака как класса, объявлял, что эта ликвидация не означает немедленного расстрела всех кулаков. Достаточно было о приговоре объявить, часть осужденных расстрелять и оставить остальных ждать. Ждать пришлось не очень долго. В годы первой пятилетки окончательно вырабатываются специфические черты сталинской политики. Он натягивает струну до отказа и в последнюю минуту когда она должна лопнуть, отпускает ее, чтобы затем натянуть еще сильней. Нередко он ее натягивает и отпускает почти одновременно. Он бросает страну то в жар, то в холод. Некоторые американские историки называют завершающие годы первой пятилетки большим отступлением. Именно такое представление о своих действиях Сталин и хотел высказать. После безумных цифр сталинского пятилетнего плана Дальше шаг назад к цифрам, по-прежнему невыполнимым, но сократившимся, казался победой здравого смысла. Колхозникам разрешили обрабатывать приусадебные участки, но в том же самом 1932 году, принят вышеупомянутый закон от 7 августа. Осенью 1932 года советская власть забила тревогу на заводах-гигантах, цехах, совхозах, в столовах забыли о человеке. Правда, возмущалась, Пора положить конец бюрократическому барскому принуждению к вопросам общественного питания и, наконец, усвоить, что нет для коммуниста задачи более почетной, чем улучшение положения рабочих. Такой призыв на 15 году пролетарской революции мог бы показаться странным, если бы не раздался он в то самое время, когда положение рабочего класса было хуже, чем когда-либо после Гражданской войны. В 1928 году ЦК принимает особую резолюцию – клеймящую техническую интеллигенцию, как классового врага. В 1931 году секретная инструкция предлагает улучшить отношение к технической интеллигенции и улучшить ее материальное положение, но в 1933 году очередное постановление требует усилить борьбу с вредительством. Это не была просто политика кнута и пряника. Выдаваемый пряник становится новым источником страха, страха его лишиться, В годы первой пятилетки складывается сложная иерархическая система привилегий. В годы военного коммунизма привилегиями пользовался узкий слой руководителей. В годы НЭПа часть привилегий материального порядка ускользнула из ведения партии. Деньги открывали возможность жить припеваючи, будучи независимым от партии и государства, если не учитывать, конечно, чувство перманентного страха, которое грызло НЭПманов. В годы пятилетки... значительно расширивший слой руководителей, распространителем всех без исключения привилегий становится партия, то есть Сталин. Но он дает привилегии не только руководителям, он их дает всем гражданам. Его статья «Головокружение от успехов» была освобождением, пусть его на несколько месяцев, от колхозов. Его заявление «Жить стало лучше, жить стало веселее», «Вострейший период голода» было разрешением на веселье. Комсомольский вождь Косарев — Получил это разрешение, убеждает молодежь, напрасно думают, что мы против личного благополучия, против комнат уютно обставленных, против опрятности, против модного костюма, ботинок, что мы давим стремление отдельной личности. Мы не против музыки, мы не против любви, мы не против цветов. Цветы нужны, в частности, и для того, чтобы подносить их стоящему на вавзолее Сталину, ибо все, что запрещается, запрещается по просьбе трудящихся. Все, что разрешается, разрешается по указанию партии, то есть Сталина. Борьба, объявленная в 1932 года аскетизму, становится очередным орудием укрепления государства. Аскетам нечего терять, кроме идей. Те, кого облагодетельствовал Сталин, могут потерять квартиру, положение, специальный паек, с ним связанный. В 1932 году Исаак Бабель, находясь в Париже, беседовал с Борисом Сувариным. Автор Канармии нарисовал красочный портрет Сталина начала 30-х годов, как его видели современники, люди близкие ко двору. Характеризуя отношение генерального секретаря к людям, Бабеля рассказал, как Сталин вызывал к себе ответственного работника наркомнатца, которого Политбюро решило наказать за какой-то проступок. Сталин объявил о наказании, отобрал поочередно удостоверение всех учреждений, где наказанный прежде работал, партбилет, а когда разжалованный уходил, Сталин вернул его от дверей. Отдайте пропуск кремлевскую столовую. В годы первой пятилетки сооружается государство, фундаментом которого становится сложнейшая система привилегий и страх их потерять. Система эта прочна, ибо в государстве царит голод и нищета, поэтому все является привилегией. С другой стороны, система эта напоминает шерстяной чулок. Все зависят от вышестоящего благодетеля, как в феодальной системе вассалы зависели от Сюзерена. Достаточно было потянуть одного благодетеля, чтобы за ним потянулся бесконечный ряд облагодетельствованных. Сталинское государство нуждается в сталинском обществе. Революция разрушила старое общество. В годы НЭПа оживает гибрид. Не умершие остатки старого и зачатки нового послереволюционного общества. В годы пятилетки общество эпохи НЭПа разрушается. Из осколков дореволюционного инеповского общества складывается по указанию великого архитектора, как называет Сталина радок общество, которое ему нужно. Это общество не нуждается в аскетах-идеалистах, оно не нуждается в последователях каких-либо идей, в том числе и марксистских, оно нуждается в исполнителях. В 1931 году ЦК принимает решение о школе. В школу ВОЗ возвращаются старые, осужденные после революции методы, возвращаются уроки, предметы, Нарком просвещения Лунасярский, бывший символом революционной школы, заменяется Бубновым, служившим долгие годы начальником ПУР Красной Армии. В школу, перегруженную чуждым элементом, как говорится в решении ЦК, направляются 350 кавычках «опытных работников» и сто комсомольских работников. В 1932 году все эксперименты в области программ обучения объявляются левацким уклоном и скрытым троцкизмом, В школе вводится твердое расписание, твердая дисциплина и целая гамма наказаний, вплоть до исключения. Роль школы как воспитательного, цивилизационного фактора отводится системе тюрем и концентрационных лагерей, начавших свое бурное развитие в годы первой пятилетки. Труд заключенных включается в пятилетний план. В 1928 году уголовное законодательство начинает пересматриваться, приспосабливается к расширению системы лагерей. которые становятся необходимым в результате резкого увеличения числа заключенных. В 1930 году задача охраны общества от особо социально опасных правонарушителей путем изоляции, соединенной с общественно полезным трудом и приспособления к условиям трудового общежития, возлагается на исправительно-трудовые лагеря. Все лагеря еще в 1929 году были переданы в введение ОГПУ, которая уже долгие годы ведала лагерем-моделью, Соловками. ОГПУ становится крупнейшей строительной организацией страны. Располагая практически неограниченным источником неквалифицированной рабочей силы, ОГПУ производит массовые аресты инженеров и техников для руководства работами. Возникает новый, чисто советский институт. Шарашка. Инженеры, ученые, исследователи работают по специальностям, находясь в заключении. На крупнейших стройках, на заводах-гигантах, Появились инженеры и техники, руководившие работами и сопровождаемые часовыми. Крупнейшую стройку пятилетки, канал Белое море Балтика, строят заключенные под руководством инженеров-вредителей. Мечта Троцкого о милитаризации труда осуществляется Сталиным в форме пенализации труда. Ворота лагерей украсят слова Сталина «Труд в СССР есть дело чести, дело доблести и геройства». Дно советского общества составляли заключенные, вершину, пик, вождь. В 1933 году Афиногенов после успеха страха пишут новую пьесу «Ложь». Понимая взрывчатость системы, он посылает текст лично товарищу Сталину. Сталин долго работает над текстом, поправляет, вычеркивает, дописывает. Потом, за неимением времени, отсылает рукопись недоделанной. Мнение свое выражает Сталин так – Товарищ Афиногенов, идея пьесы богатая, но оформление вышло небогатое. Не исключено, что идея пьесы была для Сталина выражена в словах одного из персонажей. Думать должны вожди. Несколько лет спустя на всесоюзном совещании жен командного и начального состава РККА одна из жен рассказывала о своей беседе на Дальнем Востоке с представителем местного населения Гольдом. Гольд ехал в лодке. Гребла его жена. «Ты почему не гребешь?» спросила его приезжая. «Думаю», — ответил он. Когда она приехала с ним второй раз, греб кольт, а жена сидела сзади. «Теперь», — объяснил он, «Сталин думает, как мне жить, а я могу работать». Перестройка материальной базы общества шла одновременно с полной переделкой настройки. Духовная жизнь общества впрягается в колесницу государства в разберах. которые еще недавно казались невозможными. Прославленный обвинитель и любитель шахматной игры Крыленко заявляет в 1932 году. «Мы должны раз и навсегда осудить формулу «шахматы для шахмат» как формулу искусства для искусства». Мы должны организовать ударные бригады шахматистов и начать немедленно выполнять пятилетний план по шахматам». Пятилетний план по шахматам был невинной игрой в сравнении с антирелигиозной пятилеткой. Объявленный 15 мая 1932 года. Согласно плану, к 1 мая 1937 года на всей территории СССР не должно было больше остаться ни одного молитвенного дома, и само понятие «Бога» должно было быть изгнано, как пережиток Средневековья, как орудие угнетения рабочих масс. Атаки подвергаются все науке. Философские, естественные и математические науки, заявляет журнал «Естествознание и марксизм», носят такой же политический характер, как экономика и исторические науки. В 1929 году удваивается число академиков. При выборе трех марксистов философа Деборина, историка Лукина, литературного критика Фрича, девяти академиков, в том числе Павлов, в последнем бунте в защиту свободы науки, голосуют против. После перебаллотировки марксисты избираются в академию. «Плюнь, батюшка, поцелую злодей, ручку!» увещевал бунтарей математика кораблестроитель Крылов. Укрощение Академии наук не ограничивалось выбором марксистов. В 1930 году она получает новый устав. Задача Академии наук формулируется в нем как содействие выработке единого научного метода на основе материалистического мировоззрения, планомерное направление всей системы научного знания к удовлетворению нужд социалистической реконструкции страны и дальнейшего роста социалистического общественного строя. В декабре 1930 года Сталин дает интервью группе философов Института Красной Профессуры. Выдвигая задачу борьбы с меньшевистствующим идеализмом Деборина и с меньшевистскими взглядами Плеханова, Сталин призвал не обращать внимания на скромность Ленина, не считавшего себя профессиональным философом, и отвести вождю Октябрьской революции должное ему место главы русского марксизма, крупнейшего русского филолога-марксиста, одного из корифеев марксизма, вместе с Марксом и Энгельсом, Намек был понят. В сентябре 1931 года орган ЦК «Большевик» публикует статью, в которой разоблачается меньшевистствующий идеализм Деборина и его школы, и указывалось, что необходимо разработать материальную диалектику, но разработать на основе трудов Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Сталин объявляется классиком марксистской философии, равным среди четырех. 50-ю годовщину смерти Маркса – «Правда» говорит о необходимости изучать Маркса по трудам Сталина. Представленные в январе 1934 года 17 съезду партии цифры издания классиков красноречиво свидетельствовали о том, что все классики были равны, но один из них был равнее других. Маркс и Энгельс были изданы тиражом в 7 миллионов, Ленин – 14 миллионов, Сталин – 60 с половиной миллионов. Американский корреспондент Юджин Лайнс прогуливаясь по Москве 7 ноября 1933 года, подсчитал количество портретов Ленина и Сталина в витринах домов на улице Горького. Счет был 108 против 53 в пользу Сталина. Большую популярность приобретает четырехголовый портрет. Четыре профиля – Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, глядящих в будущее. Геббельс щел этот портрет великолепной пропагандистской находкой – и немедленно изготовил подобный немецкий, правда, лишь с тремя профилями, Фридриха Второго, Бисмарка, Гитлера. Эта троица тоже уверенно смотрела в будущее. Философия была и есть непременным атрибутом вождя коммунистической партии, верховного жреца учения, но, может быть, еще более важное значение придает Сталин истории, а владение историей было несколько труднее чем провозглашение себя корифеем марксизма. В истории, кроме теории, имеются факты. В октябре 1931 года журналы «Пролетарская революция» и «Большевик» публикуют статью в форме письма в редакцию Сталина о некоторых вопросах истории большевизма. В качестве предлога Сталин использует статью Слуцкого о взглядах Ленина на внутрипартийную борьбу среди германских социал-демократов накануне войны 1914 года. Вряд ли можно сказать... что проблема эта в конце 1931 года была жгуче актуальной. Но нельзя отрицать важнейшего исторического значения этой статьи. Она знаменует установление идеологического самодержавия Сталина. Сталин диктует в своем письме, что следует делать историкам и как следует им работать. Первая задача – переделка истории партии, затем пересмотр русской истории. Стержнем новой истории партии должны быть непогрешимость Ленина, который никогда не ошибался. Наличие двух вождей партии, двух ее руководителей. Роберт Такер отмечал, что в определенном смысле Ленин вырос, ибо стал всегда прав. Но привязанный, как сиамский близнец к своему преемнику, он во всем неизбежно стал меньше. Крупномасштабные идеализации подверглись лишь те грани его жизни и деятельности, которые были связаны со Сталиным. Что же касается методологии, Но Сталин заявляет, что только архивные крысы, безнадежные бюрократы, могут заниматься поисками документов, фактов. Главное – это правильная установка. Интерпретируя слова Сталина в речи в Институте Красной Профессуры, Коканович подчеркивал, что при создании истории партии необходимо использовать в качестве ключа гибкую ленинскую тактику. «Неважно, что сделал или не сделал подлинный большевик в свое время». Факты и документы необходимо интерпретировать с точки зрения текущего момента. Сталин с точки зрения текущего момента интерпретировал Троцкого. Троцкизм есть передовой отряд контрреволюционной буржуазии. Следовательно, Троцкий всегда был, есть и будет агентом контрреволюции. Утверждается доктрина, отличающаяся одновременно гибкостью и жесткостью. Она может меняться мгновенно, переходить в свою противоположность. но в промежутке между переменами она абсолютно неподвижна. И выразить ее можно лишь словами вождя, не меняя даже запятой. Сталинское письмо в пролетарскую революцию находит впервые немедленный отклик во всех областях советской жизни. Журнал «Пролетарская музыка» январь 1932 года посвящает ему передовую под заголовком «Наши задачи на музыкальном фронте», а передовая журнала «За советское счетоводство» Февраль 1932 называется За большевистскую бдительность на бухгалтерском фронте. Журнал невропатологии и психиатрии февраль 1932 публикует статью За большевистское наступление на фронте психоневрологии. Сталинское письмо изучают историки и философы, а также экономисты, естественники и техники. Максим Горький присоединяет свой голос к общему хору, заявляя. Нам необходимо знать все, что было в прошлом, но не так, как об этом было уже рассказано, а так, как это все освещается учением Маркса Энгельса и Ленина Сталина. От Горького до работников бухгалтерского фронта все реагируют публично, одинаково. И все говорят об этом одинаково. Причем говорят одинаково не только на территории Советского Союза, где власть Сталина становится абсолютной, но и всюду там, где действуют коммунистические партии, секции Коминтерна. Артур Кеслер рассказывает о том, что в январе 1935 года, когда в Саре готовится референдум, который должен был решить, останется ли Саар под французской администрацией или войдет в состав Германского рейха, Компартия дала указание голосовать за Красный Саар Советской Германии. «За кого же мне голосовать?» – спрашивает в отчаянии саарский горняк руководителя коммунистической ячейки. «Ясно», – отвечал тот, – «за Красный Саар Советской Германии». «Но Советской Германии нет». «Зачем мне нужно голосовать за Гитлера?» «Центральный комитет!» – возражает секретарь Ячейки. «Вам такого указания не давал!» «Значит, голосовать за статус-кво?» «Голосую за статус-кво!» – поясняет секретарь. «Вы голосуете за социал-фашистских агентов французского империализма!» «Так за кого же мне, черт побери, голосовать?» – кричал Горняк. «Вы ставите вопрос механически!» – упрекал его секретарь. «Правильная революционная политика!» «Голосовать за Красный Саар Советской Германии!» После выборов, на которых Гитлер получил более 90 голосов, орган саарских коммунистов вышел с заголовком на первой странице «Поражение Гитлера в Сааре!» По законам марксистско-сталинской диалектики, гитлеровцы, ожидавшие 98% голосов, потерпели поражение, набрав всего лишь 90%. Письмо в пролетарскую революцию – начинает поворот в отношении к русской истории. Сталин указывает, что историю европейского марксизма следует писать с точки зрения русских большевиков. Они были, как и предсказывал Ленин в 1902 году, авангардом международного пролетарского движения. Русская революция стала началом мировой революции. И не западным марксистам давать уроки русским товарищам, а наоборот. В письме Сталин говорит об истории русского большевизма. В 1930 году Сталин... И ЦК в основном решении упрекают Демьяна Белого в том, что он в своих фельетонах, прежде всего, слезай с печки, клевещет на русский революционный пролетариат и на прошлой России. В личном письме Демьяну Бедному Сталин обвиняет поэта в том, что тот представляет лень сидений на печке национальными чертами русских вообще. И таким образом клевещет на народ, развенчивает СССР. «Пролетариат СССР! Русский пролетариат!»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 Это еще интерпретация русской истории в соответствии со взглядами Покровского. 15 мая 1934 года постановление о преподавании гражданской истории в школах СССР ознаменует разрыв со старой политикой в отношении к истории России в начале новой политики. В 1936 году Советская Печать опубликует письмо Сталина, Жданова, Кирова, Прецензию на учебники по истории СССР, инструкцию, как преподавать русскую историю, В 1934 году Сталин, победитель, творец коллективизации и индустриализации, строитель государства и верховный идеолог, открыто берет на вооружение русский национализм. В определенном смысле сбылись предсказания Устрялова и Дмитриевского, но лишь в определенном, специфическом смысле. Сталин использует русский национализм, как он использовал множество других самых различных кирпичей для строительства своей империи. Русский национализм необходим Сталину для легитимизации своей власти. Он не может... Возможно, и не хочет быть наследником революции, разрушающей стихии, в то время как он строит. Он выбирает себе поэтому новую линию предков, русских князей и царей, собирателей и строителей могучего государства. После 1934 года Сталин, а за ним все советские историки, перестают говорить о том, что Россию все били. Начинают говорить о том, что она всех била. Дается сигнал к разгрому исторической школы Покровского. История России, которая после 1917 года пересматривалась с точки зрения классовой борьбы, начинает пересматриваться с точки зрения борьбы за создание сильного государства. В центре остается народ. Он хотел освобождения. У Сталина он хочет сильной власти. Одним из наиболее важных участков идеологического фронта была литература. Положение в ней в первый год пятилетки запоздало отражает сложные извивы внутрипартийной борьбы. В литературных журналах В литературных объединениях и союзах еще остались представители левых взглядов, сторонники Троцкого, еще занимают видное место сторонники правых Бухарина, который был социалистом в деле руководства интеллигенции, но который подвергался все более ожесточенным атакам, все чаще начинают высказывать свои взгляды по вопросам литературы Сталин, все активнее прибирает к своим рукам руководство всей литературной жизнью Российской ассоциации пролетарских писателей. Рапп. Летом 1928 года ЦК публикует очередную резолюцию по вопросам культуры. В первой фазе цитируется резолюция 1925 года, наиболее успокаивающая ее пассаж, но далее объявлялась война, скатыванию с классовых позиций эклектизму или благожелательному отношению к чуждой идеологии. Резолюция объявляла, что литература, театр, кино, живопись, музыка и радио должны принимать участие в борьбе, Против буржуазной и мелкобуржуазной идеологии, против водки, филистерства, а также против возрождения буржуазной идеологии под новыми ярлыками и рабского подражания буржуазной культуре. Начинается культурная революция. Объявляются литературные профинпланы, организуется призыв ударников в литературу. Литература объявляется делом слишком важным, чтобы его можно было поручить писателям. Необходимо и среди них произвести чистку. В связи с лозунгом культурной революции. Актуальнейшее значение приобрела задача создания массовой литературы. И литературная газета пояснила. Хорошие писатели, корифеи, массам непонятны. Они пишут слишком сложно. Проще пишут писатели-середники. Поэтому больше внимания писателям-середникам. Писатели ищут пути ликвидации литературы. РАПП объединяет, что искусство это могучее оружие в классовой борьбе. Маяковский требует... чтобы писателю дали социальный заказ. Лефовец Третьяков заявляет, «Мы не можем ждать вечно, пока профессиональный писатель будет метаться в кровати, чтобы родить что-нибудь известное и полезное ему одному». Третьяков предлагает создать мастерские, в которых будет производиться сборка литературных произведений. Одни будут приносить материалы, путевые дневники, биографии и так далее, другие – монтировать их, третьи – формулировать на доступном читателем языке. Литература бед марксист Перверзев считает и это недостаточным. Творец – класс, сам делает свое дело, он не заказывает его другим, он приказывает, а не заказывает. Мы вовсе не обращаемся с заказом ни к лефовцам, ни к Ваповцам. мы просто, как властимущие, приказываем петь, кто умеет петь нужные нам песни, и молчать тем, кто не умеет их петь. В январе 1929 года был арестован за троцкизм. Воронский, главный сторонник использования попутчиков в советской литературе. Осенью 1929 года начинается погромная кампания против Бориса Пельника и Евгения Замятина. Их обвиняют в публикации за границей своих книг «Красного дерева» Пельником, «Мы» Замятиным. Обвинение было предлогом. Советские писатели до этого времени регулярно публиковали свои книги за границей. Пельняк объяснил, что «Красное дерево» собирались публиковать «Красное новь», Замятин объявил, что «мы» вышел на Западе в 1926 году. Председатель Московского отделения Союза писателей, профессиональной беспартийной организации «Пельняк» и председатель Ленинградского отделения «Замятин» были выбраны в качестве показательных жертв. Выбор был не случайен. За «Пельняком» был серьезный грех – повесть «Непогашенные луны», в котором рассказывалось о странной смерти на операционном столе командарма Гаврилова. лёгшего на операцию по приказу номера первого. Командарме Гаврила великораспознавался распознавался Фрунзе. Замятиным был роман «Мы», статья «Я боюсь», в которой предупреждалось, что если нетерпимое отношение к литературе со стороны власти будет продолжаться, у русской литературы останется лишь одно будущее – ее прошлое. Непростительным грехом Замятина была его непримиримая честность, которую он считал необходимым условием подлинной литературы. Литературная газета, посвятившая всю первую страницу опальным писателям, предупреждала. Концепция советского писателя не географическая, а социальная. Только тот, кто связывает себя и свою работу с социалистическим строем в нынешний период реконструкции, период, когда пролетариат атакует остатки капитализма, период бешеного сопротивления классового врага, только тот может называть себя советским писателем. Значительная часть газетной полосы была заполнена возмущенными телеграммами-резолюциями, осуждавшими постыдное поведение заметившего пельника такая кампания была организована впервые по образцам Компартии против вредителей и тому подобного никогда не читавшие осуждаемых книг организации и многочисленные представители культуры писали предатели революции братания с белогвардейцами литературный саботаж предательство на фронте Пельняк сдается выпрашивает разрешение переделать книгу и пишет под художественным руководством секретаря ЦК Ежова, прославляющегося впоследствии вне литературы. Роман «Волга впадает в Каспийское море». Замятин обращается к Сталину с письмом, в котором заявляет о невозможности ему быть писателем в Советском Союзе, просит и получает по протекции Горького разрешение на выезд за границу. Резолюция ЦК объявляет в конце 1929 года РАПП организации. Литературная политика, которая близка партии, и призывает к объединению литературных сил вокруг РАППА. Маяковский вступает в РАППА. В апреле 1930 года он кончает самоубийством. В 1929 году Маяковский в бане влагает в уста Победоносикову кредо советской литературы на новом этапе. «А я вас попрошу от имени всех рабочих и крестьян меня не удоражить. Подумаешь, будильник!» Вы должны мне сказать, ваше дело ласкать глаз, а не будоражить. Мы хотим отдохнуть после государственной общественной деятельности. Назад к классикам. Учитесь у величайших гениев проклятого прошлого. Даже наступая на горло собственной песни, Маяковский будоражил. И был не нужен, вреден. Если даже Тимьян Бедный говорил себе, но я, однако, не шарманщик, чтобы сразу дать другой мотив». тем более трудно было сразу дать другой мотив Маяковскому, а менять мотивы приходилось ежедневно. Троцкий, комментируя опалу Демьяна Бедного, заметил, что бедный продавался оптом, но трудно ему было продаваться в розницу, следить за меняющимися инструкциями, следовать каждому зигзагу. Еще труднее было продаваться в розницу Маяковскому, зато самоубийство позволило Маяковскому войти в пантеон. Сталин убил его второй раз, назначив в резолюции товарищу Ежову лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи, подчеркнув, что он им был и остается. Исполнилось то, чего в страшном проведении боялся Блок. Бенкендорф стал Белинским, а Белинский охотно занял пост Бенкендорфа. В 1932 году очередное постановление ЦК ликвидирует все литературные школы. Течение, объединения, в том числе и Раппопа. Решение это своей неожиданностью было как гром с ясного неба. Еще вчера Вербах и его подручные, руководитель Раппопа, держали в страхе всю советскую литературу. Сегодня, одним росчерком пера, они были свергнуты с пьедестала. В ответ на вопрос Суварина, кто же повлиял на Сталина, принявшего решение распустить Раппопа, Бабель ответил, «Никто! Сталин все решает сам!» По собственной инициативе. В течение двух недель он принимал у себя и слушал Авербахов, Безыменских и им подобных. Потом решил, с этими толку не будет. На политбюро он внезапно предложил свою резолюцию. Никто глазом и не моргнул. Можно думать, что определенную роль сыграло желание Сталина купить Горького, очень не любившего раповцев. В 1932 году Сталин часто посещал Горького, где встречался с писателями. Во время одной из таких встреч он подарил писателям гордое звание – инженеры человеческих душ. В то же время, несомненно, что после своего письма о пролетарскую революцию, Сталин решил лично руководить литературой, как он уже руководил философией и историей. В качестве приводных ремней ему нужны были исполнители, а не марксистские идеологи типа Авербаха. Они слишком будоражили. Вместо пролетарских писателей Сталин принимает решение опереться на попутчиков, на таких – которые готовы, как говорил Перверзев, петь нужные нам песни, когда им прикажут. Сталин твердо рассчитывал на помощь Горького в по осуществлении плана окончательного подчинения литературы, как, впрочем, и всей культуры, партии, то есть ее вождю. В 1928 году Горький, живший на Капри, начинает получать письма и телеграммы от советских учреждений и частных лиц, от писателей, рабочих и инженеров с просьбой вернуться на родину. Поток просьб регулируемый председателем УГПУ Ягодой, достигает таких размеров, что Горький не может не удовлетворить просьбы трудящихся. Действовали, безусловно, и другие факторы. Тоска по родине, соблазн занять место главы русской культуры, уговоры секретаря Крючкова, агента ГПУ. В конце 1928 года Горький возвращается в Москву. Нет сомнения, что Горького действительно ожидали в Советском Союзе. Его авторитет великого писателя, великого гуманиста, Защитника угнетенных был велик. К тому же Горький не был членом партии. До 1933 года Горький наезжает Советский Союз, Те в его распоряжение предоставляется роскошный дом в Москве. Две роскошные виллы, одна под Москвой, другая в Крыму. Его именем называют город, заводы, школы, исправительно-трудовые колонии. В 1933 году ему отказывают в визе на выезд в Италию. И он живет в стране советов, до своей смерти в июле 1936 года. В 1932 году Бабель на вопрос Суварина о Горьком заявляет, что во время отъезда в Сталина из Москвы на даче его замещает Каганович, но в более общем плане вторая фигура в государстве Горький. Государственная ответственность меняет писателя. Он по-прежнему клеймит несправедливость, голод, нищету, пороки правосудия. Но на Западе На родине он все только хвалит и одобряет первый же день процесса компартии он обращается к рабочему крестьянам со статьей которая начинается словами в москве верховный суд рабочих и крестьян союза социалистических советов судит людей которые организовали контрреволюционные заговоры против рабочей крестьянской власти мог бы казалось подождать великий писатель с приговором до конца суда но нет он уже знает организовали контрреволюционный заговор Проходит только две недели, и «Правда» и «Известия» печатают очередную статью Горького гуманистом. Пролетарский гуманист обрушивается на буржуазных гуманистов, в особенности на профессора Альберта Эйнштейна и господина Томаса Манна, за то, что те написали протест немецкой лиги защиты прав человека против казни 48 преступников, организаторов пищевого голода в Союзе Советов. Исчез Горький, метавший громой молнии по поводу угрозы смертной казни нависший над эссерами во время процесса 1922 года. И исчез Горький, не перестававший возмущаться чудовищной жестокостью буржуазной юстиции. 48 руководителей пищевой промышленности расстреляли после закрытого суда. Или вовсе без суда. Но Горький заявляет, «Неописуемая гнусность действия 48 мне хорошо известна». Ответственный чекист Орлов пишет, что, узнав о расстреле 48 Горький впал в истерику и упрекал Ягоду, убийстве невиновных людей, чтобы свалить на них вину за голод. Даже если это и верно, облик Горького становится еще более гнусным, тем более, что в 1931 году он выезжал отдыхать от строительства социализма на Капри и мог оттуда осудить казни. Но отъезд не мешает ему выступить с новым осуждением новой группы обвиняемых по поводу нового процесса. На этот раз это процесс меньшевиков – состоявшиеся 1 8 марта 1931 года. Горький не только согласен с судом, что все преступники на протяжении нескольких лет занимались предительством, но и что не все еще выловлены и следует продолжать ловить. Особенность процесса меньшевиков и статьи Горького о нем в том, что среди осужденных были его хорошие знакомые и близкий друг Суханов. Горький не упускает случая поиздеваться над осужденным Сухановым, называя автора семитомной истории русской революции самовлюбленным ученым. Утверждая необходимость утешительной лжи, прекрасного обмана, как лучшего средства воспитания людей, Горький проявляет такую ретивость, что заслуживает даже нежного упрека со стороны Сталина. В одном из самых трагикомичных эпизодов истории советской культуры Горький требует запрещения в Советском Союзе самокритики, а Сталин уговаривает его. Мы не можем без самокритики, никак не можем, Алексей Максимович. В своих выступлениях, статьях, письмах иностранным друзьям Горький разоблачает легенду о принудительном труде в СССР и о терроре. Он разоблачает пошленькую сказку о том, что в Совете Союзов единоличная диктатура. Он разоблачает ложь о насильственной коллективизации, о голоде. На Первом съезде советских писателей, лето 1934 года, Горький, назначенный Сталиным вожди советской культуры, великолепно справляется со своей задачей. Обязательным методом советской литературы, а затем и всей культуры, становится социалистический реализм, метод утешительной лжи, необходимый, по-горькому, для создания новой действительности. Съезд восторженно принимает новую этику инженеров человеческих душ, участников строительства новой действительности. С трибуны съезда Виктор Шкловский доносит на Достоевского – Если бы сюда вышел Федор Михайлович, то мы бы могли его судить как наследники человечества, как люди, которые судят изменника. Фёдора Михайловича Достоевского нельзя понять вне революции и нельзя понять иначе, как изменника. Шкловский хорошо знал, о чем он говорит. В 1932 году по его сценарию был сделан фильм «Мертвый дом», в котором Достоевский обвиняется в психологическом сотрудничестве с жандармами. Федор Михайлович в свое время уже отсидел. и мог не бояться за будущее. Но с трибуны съезда писатели доносят друг на друга. Безыменский заявляет, что Заполоцкий — опасный враг, надевший маску юродства. Писатели с удовлетворением рассказывают, как на наших колхозных полях дети-пионеры ловят своих отцов, пособников классового врага, на хищение социалистической собственности и приводят их перед революционные трибуналы. Писатели с гордостью повествуют о поездке на Беломор канал. откуда была привезена самая позорная в истории литературы книга «Восхваление концлагеря». В финале съезд поспел Сталина. Говорили о нем все по мере своего литературного дарования. «Товарищ Сталин – мощный гений рабочего класса или вождь, самый любимый из вождей всех эпох и народов». Запевало и здесь был Горький. В начале своей съездовской речи он говорил, «Вождизм – это болезнь века». внутренний вождизм, результаты изжитости, бессилия и нищеты индивидуализма. Внешне он выражается в формах таких гнойных нарывов, каковы, например, Эверт, Носке, Гитлер и подобные герои капиталистической действительности. У нас, где создается действительность социалистическая, такие нравы, конечно, невозможны». А заканчивал словами «Да здравствует партия Ленина, вождь пролетариата! Да здравствует вождь партии Иосиф Сталин!» Первый съезд советских писателей завершает процесс национализации литературы, начавшейся после Октябрьской революции. Съезд утверждает принятое ЦК решение о создании Единого Писательского Союза, Союза Советских Писателей, фактическое руководство которого поручается представителю ЦК Александру Щербакову. На пальцах одной руки можно пересчитать писателей, которые не выступали на съезде с присягой верности партии Булгаков, Платонов, Мандельштам, Ахматова. Все другие присягнули. По образцу съезда писателей собираются съезды представителей других видов культуры. Они также создают свои единые союзы и также приносят присягу. В январе 1935 года к присяге приводятся кинематографисты. Кинематографии, которую еще Ленин назвал самым важным из искусств, Сталин уделяет особое личное внимание. Еще в 1928 году группа режиссеров Эйзенштейн, Пудовкин, Казинцев, Трауберг и другие обратились с просьбой проводить твердую идеологическую диктатуру на участке кино. В январе 1935 года они приветствуют идеологическую диктатуру. Давженко заявляет, художники СССР создают искусство, которое основывается на «да», на утверждении «поднимаю», «вдохновляю», «учу». К 1934 году Была не только завершена коллективизация и начата индустриализация страны. Была национализирована надстройка. Духовная жизнь страны при активной помощи творческой интеллигенции, властителей дум, была целиком поставлена на службу государству, на службу Сталину. Максим Горький клеймил позором предателя Дмитриевского, который писал «Мы рабы, нам нужны учителя, вожди, пророки». «Это верно», – ораторствовал Горький. Они охотно ползут под любым вождем, ожидая от каждого из них всегда одного и того же. Может быть, вождь расширит пределы мещанского счастья в условиях капиталистического строя. Он требовал идти не за любым вождем, но только за тем, который строит новую социалистическую действительность в стране, освещенной гением Ленина, в стране, где неутомимо и чудодейственно работает железная воля Иосифа Сталина. Еще не оценена по достоинству поистине гигантская деятельность Горького последние десятилетия его жизни. С его, прежде всего, помощью было осуществлено духовное заковаление страны. Горький требует следовать за руководящей единой идеей, которой нет нигде в мире, идеей, крепко сформулированной в шести условиях Сталина. Горький не перестает долбливать в головы советских граждан, опираясь на свой престиж великого писателя и великого человека Люба, что органы являются важнейшей культурной силой в стране. Он утверждает, Работой чекистов в лагерях Наглядно демонстрируется гуманизм пролетариата Он мечтает в январе 1936 года Лет этак через 50 Когда жизнь настолько остынет И людям конца 20 столетия Первой половины его покажется великолепной трагедией Эпосом пролетариата Вероятно, тогда будет достойно освещена искусством А также историей Удивительная культурная работа рядовых чекистов в лагерях Мечта Горького исполнилась чуть раньше Через каких-нибудь 40 лет Александр Солженицын осветил, как художник и историк, культурную работу чекистов в архипелаге ГУЛАГ. Среди самых позорных страниц Горьковской прозы почетное место занимает его послание ударницам на стройке канала Москва-Волга. Защитник женщин, десятилетиями плакавший над их судьбой в царской России, Горький, обращаясь к женщинам-заключенным, умиравшим от непосильной работы, пишет... Ваша работа еще раз показывает миру, как прекрасно действует на человека труд, осмысленный великой правдой большевизма, как чудесно организует женщин дело Ленина Сталина. Благодаря духовным учителям Сталин смог в 1934 году утвердить свою безраздельную власть над страной и населением. Сталин был прав, когда говорил Эмилию Людвигу, что одним страхом нельзя было бы удержать власть. Она была удержана и ложью. Духовные учителя создавали «Мираж». которые который заставляли верить, утверждая, что мираж реальнее действительности, что он и есть действительность. Завершив строительство базиса и сооружения надстройки, Сталин переходит к решению следующей задачи – к завершающему рывку на пути в социализм. 1 декабря 1934 года в Ленинграде, в Смольном, был убит Сергей Киров.